Император Павел I объезжает свое государство. 5 мая. Государь-император с наследником Великим князем Александром Павловичем и Великим князем Константином Павловичем и со свитою отправились в поездку по стране через Москву в Казань. Анекдоты. Во время государевой поездки в Казань Нелединский, бывший при нем статсекретарем, сидел однажды в коляске его. Проезжая через какие-то обширные леса, Нелединский сказал государю, «Вот первые представители лесов, которые простираются за Урал». «Очень поэтически сказано», — возразил с гневом государь, — «но совершенно неуместно». «Изволь-ка сейчас же выйти вон из коляски!» Объясняется это тем, что было сказано во время французской революции, а слово «представитель», как и круглые шляпы, было в загоне у императора. В эту же поездку лекарь Вилье, находившийся при великом князе Александре Павловиче, был ошибкой завезен ямщиком на ночлег в избу, где уже находился император Павел, собиравшийся лечь в постель. В дорожном платье входит Вилье и видит пред собою государя. Можно себе представить удивление Павла Петровича и страха владевший Вильеем. Но все это случилось в добрый час, Император спрашивает его, каким образом он к нему попал. Тот извиняется и ссылается на ямщика который сказал ему, что тут отведена ему квартира. Посылают за емщиком. На вопрос императора ямщик отвечал, что Вилье сказал про себя, что он «анператор». «Врешь, дурак!» — смеясь сказал ему Павел Петрович. «Император я, а он оператор». «Извините, батюшка», — сказал ямщик, кланяясь царю в ноги, — «я не знал, что вас двое».